Верховный Бог. Специально для сайта aulade.ru Глава 105. Гора небесной луны. Цзяо Фэн немедленно направился к лорду Гуанзюнь. По совпадению, он сам получил известие от своих слуг, что лорд Гуанзюнь хотел его видеть. Священный зал боевых искусств в книжной комнате. Итак, что показало твое оценивание в течение последних дней? Ожидание возникло в глазах лорда Гуанзюнь. Он видел потенциал Джао Фэн как переменчивое тело, поэтому его талант всегда был нестабильным. Самый мой низкий результат показал наполовину священное тело, а самый высокий результат был священное тело среднего уровня. Джао Фэн скрыл правду. Священное тело среднего уровня? Это посредственный результат для клана. Лорд Гуанзюнь не продемонстрировал ни радости, ни разочарования. Так как талант переменчивого тела был уникален, и в дальнейшем он мог быть только гораздо сильнее, чем его показатель сейчас. После того, как он узнал ответ, лорд Гуанзюнь несколько раз напомнил Чжао Фэну о том, что он не должен раскрывать свою способность переменчивого тела, иначе ситуация с Бэймой могла повториться. Всего 10 дней оставалось до испытания учеников, и в связи с этим лорд Гуанзюнь позвал к себе Чжао Фэна по двум причинам. Во-первых, Он хотел дать некоторые полезные указания Джао и тот сразу же выполнил перед ним все свои ключевые навыки, такие как техника Серебряной Стены, палец Звезды, дымящийся прозрачный шаг и пар плавучей легкости. Во время выполнения он также объединил свои четыре позиции ветра. Лорд Гуанзюнь кивнул головой и дал ему несколько полезных указаний в том, где бы он мог улучшиться. Что касается производительности Джао Фэн, Он был еще более доволен им по сравнению с Бэймой. Джао изучил каждый свой навык до высокого уровня, и все они становились еще более мощными, когда он объединял их с четырьмя позициями ветра. Даже лорд Гуанзюнь не мог найти в них больше недостатков. «Отлично! Твои четыре позиции ветра развиты лучше, чем обычные священные боевые искусства!» Лорд Гуанзюнь одобрительно кивнул головой. «Лучше, чем обычные священные боевые искусства?» Джао был слегка взволнован тем, что он имел в виду. Лорд Гуандзюнь пояснил. «В мире смертных существуют боевые искусства уровня ядра – низкого, среднего и высокого уровня. Но среди представителей клана они даже не относятся к классу боевых искусств. Они признают в качестве навыков только священные боевые искусства, и самый низкий уровень называется уровнем смертных. Выше этого существует священный уровень – а далее следует уровень Земли и затем уровень Неба. В мире кланов священное боевое искусство является только уровнем смертных, и это был самый низкий уровень. Среди этих навыков, навыки уровня Земли и Неба, все были потеряны. Узнав об этом, Джао Фэн вдруг понял, как мало он знал. «Еще остается 10 дней до испытания учеников, и я должен обучить тебя некоторым способам выживания», торжественно сказал лорд Гуанзюнь. Это была вторая причина, по которой он пригласил его к себе. Джао Фэн сразу обратился во внимание. В конце концов, лорд Гуанзюнь жил в клане продолжительное время, и он знал ситуацию в клане. «Как только ты попадешь в клан, твоя цель будет состоять в том, чтобы стать внутренним учеником, поскольку все внешние ученики не получают никакого внимания со стороны клана. Иногда клан даже не беспокоится по тому поводу, если несколько внешних учеников внезапно погибнут». После этих слов сердце Джао Фэн похолодело. «Магистр Хай Юнь не будет сразу беспокоить тебя, если ты станешь внутренним учеником», блеснули глаза лорда Гуан Цзюнь. «Первая цель — стать внутренним учеником». Джао Фэн надежно сохранил это в своей памяти. «Запомни, что тебе не стоит сразу демонстрировать свои наивысшие способности, иначе магистр Хай Юнь будет пытаться подавить тебя». Таким образом, твоя вторая цель состоит в том, чтобы получить протекцию человека старшего уровня. В таком случае магистру Хайюнь придется дважды подумать, прежде чем он попытается навредить тебе». Улыбка появилась на губах лорда Гуанзюнь. «Вторая цель – найти поддержку». Теперь Джао Фэн знал свои две ключевые цели. Решив все необходимые вопросы, лорд Гуанзюнь решил дать Джао Фэн некоторые дополнительные ресурсы. Последний раз, по результатам сражения со Звериной Ордой, 100 баллов были вычтены из твоего счета. Я даю тебе 300 баллов, чтобы покрыть это недоразумение, сказал лорд Гуанзюнь, улыбаясь. 300 боевых баллов. Такое количество могло позволить Джао Фэн сделать много вещей. Эти боевые баллы он мог обменять на пилюли, лекарства и даже на еще один мешочек укрепляющего порошка золотого тела. Джао Фэн незамедлительно поблагодарил лорда Гуанзюнь. Затем он направился в казначейскую залу, чтобы получить ли ресурсы для укрепления тела. Он узнал, однако, что укрепляющего порошка золотого тела больше не осталось, и что он забрал последний мешочек в предыдущий раз. Не имея иного выбора, он решил обменять свои боевые баллы на некоторые ресурсы низшего класса, которые в чем-то были похожи на укрепляющий порошок золотого тела. За последнее время в казначейской зале были разобраны почти все ресурсы для укрепления тела. Как только он вернулся в свою комнату, Джао Фэн немедленно вошел в уединенную медитацию, полностью сосредоточившись на технике Серебряной Стены. Семь дней спустя. Его техника Серебряной Стены достигла поздних стадий восьмого уровня. В этот момент развитие его тела достигло ужасающего уровня. Он мог легко противостоять культиваторам девятого ранга только с помощью одного своего тела. «Сейчас моя сила должна быть примерно такой же, как у боевой. Прежде чем он ушел, подумал Чжао Фэн. Он был уверен в том, что во всем большом городе провинции Гуанзюнь для него не нашлось бы ни одного достойного соперника. До испытаний учеников в клане оставалось только три дня. Лорд Гуанзюнь наконец позвал трех своих учеников: Чжао Фэн, Ян Циншань и Нань Гун Фань. Чжао Фэн стал внимательно осматривать Нань Гун Фань и Ян Циншань, и он обнаружил, что эти двое не усовершенствовались с точки зрения своей культивации. однако аура, которую они источали в настоящее время, была гораздо сильнее. «Учитель, разве мы уже должны отправляться?» спросил Нань Гунфань, удивленно. «Да». Лорд Гуандзюнь сразу объяснил. «Гора Небесной Луны находится за несколько тысяч миль отсюда, и у нас не так много свободного времени». Услышав это, сердца учеников заколотились. В тот же день они вчетвером применили свои навыки скорости, покинув дворец Гуанзюнь. Благодаря их высочайшей скорости они смогли преодолеть около 2000 миль за один день. Это было даже быстрее, чем езда на лошади. Спустя еще одну ночь. Четверо культиваторов достигли горы. Все четверо взлетели в воздухе, достигая 20 метров с каждым прыжком. Мы на месте. Лорд Гуандзюнь остановился и осмотрел гору, покрытую туманом. Под лунным светом слабый холодный жар излучался от горы, испуская слабое давление. Это была гора Небесной Луны. Джао Фэн и два других гения также внимательно посмотрели вокруг, и они были шокированы тем, что увидели. Со всех сторон гора была окружена пропастями и обрывами, некоторые из них глубиной в целую милю. Обычный культиватор девятого ранга, очевидно, не смог бы пересечь эту пропасть. Даже те, кто достиг предела Вознесения, должны были быть крайне осторожными при перемещении в этом месте. Вход вон там. Лорд гуан повел за собой трех своих учеников. Они прошли еще десятки миль, и овальный проход появился на их пути, простираясь через гору небесной луны и до самого входа, где уже собралось около ста человек. Большинство из них были молодыми людьми в возрасте до 18 лет, и все они обладали чрезвычайно высоким талантом, ожидая возможности войти. «А? Лорд гуан ты пришел, наконец?» Пожилой мужчина с волосами цвета радуги подал им знак. Позади этого старика было трое молодых людей. Два парня и одна девушка. Оба парня были на седьмом ранге, а девушка, которой было 14-15 лет, уже достигла восьмого. ха лорд Санте! Давно не виделись!» Лорд Гуанзюнь кивнул в ответ. Этот старик с волосами цвета радуги был лордом Санте, правителем соседнего города провинции Вэлин. и он занимал такую же позицию, как и лорд Гуан Дзюнь. Оба лорда пристально осмотрели молодых людей, стоящих друг за другом. «Это моя внучка, Лю Юэр». Лорд Цанте представил девушку, стоявшую за ним. Лю Юэр было около 14-15 лет, но она уже была на восьмом ранге, а это означало, что она была весьма талантлива, и она значительно превзошла на Гун Фань и Ян Циншань, когда они были в ее возрасте. Всего возле входа собралось около ста молодых людей, большинство из которых были на седьмом ранге и выше. Если среди них были культиваторы ниже седьмого ранга, то они были совсем юными, всего лишь около 12-13 лет. Глядя на тех молодых людей, которым было всего 12-13 лет и которые уже достигли шестого ранга, Джао Фен не мог сдержать горькие вздохи. Когда он сам был в таком возрасте, проживая в деревне Зеленого Листа, Он был настолько беспомощен, словно лягушка в молоке. Все эти молодые люди прошли многочисленные испытания и проблемы, и они смогли получить приглашение на испытания в клан Разбитой Луны. Некоторые из этих людей-гениев прибыли из городов-провинций, так же как Джао Фэн и его друзья, в то время как некоторые молодые люди происходили из знатных семей. Среди них присутствовали даже несколько таких юных гениев, которые пришли из королевской линии стороны облака. «Посмотрите, это же принцесса страны облака, Юнь Мэн. Некоторые молодые люди переговаривались в полголоса. Проследив за их взглядами, Джао Фэн увидел девушку около 15-16 лет с чрезвычайно благородной аурой. Ее культивирование достигло уже пика восьмого ранга. Это был такой же уровень, как у Ян Циншань и Нань гунфан Кроме нее, там было еще несколько гениев высшего уровня, но ни один из них не мог быть сопоставим, С Бэймой. Среди них было несколько гениев девятого ранга, но они уже были в возрасте 17-18 лет. Немного старше, чем Бэймой. «Лорд Гуанзюнь! Кто из них? Бэймой!» Лорд Санте с интересом посмотрел на троих учеников. Услышав вновь прозвучавшее имя Бэймой, лицо лорда Гуандзюнь исказилось на мгновение, но он не желал объяснять, что произошло с Бэймой, поэтому он просто представил своих троих учеников. Лорд Сента сразу заметил, что из всех троих Джао Фэн является лидером. Его внучка Лю Юэр с любопытством посмотрела на Джао Фэн, хотя сам Джао Фэн лишь случайным взглядом осмотрел их всех, и он больше не обращал на них внимания. Увидев такое отношение, брови Лю Юэр немного дернулись.